Глава восьмая – это наше. Автовышка Сергеича, скребя диском по асфальту, съехала на обочину и остановилась. Рамис открыл дверцу джипа, высунулся и, используя ее как щит, пару раз выстрелил наугад, просто дал понять, что у нас есть оружие. Эдрик схватил дробовик, но палить не стал. Карина распласталась сзади, вжавшись в сиденье. «Не похоже на папашу», — сказал я, переглянувшись с Кариной. «Да, они наглее», — ответила она. «Это могут быть местные, я о них рассказывала». И правда, если бы это был папаша, Волошин уже раскроил бы нас секатором, автомобили сейчас невеликая ценность. Но нас не трогали. Нападающие засели в джунглях и выжидали. Мы тоже ждали, не зная, что делать. Я размышлял, хватит ли мне ярости, чтобы рвануть к врагам и прикончить их. По всему выходило, что шансов мало, неясно никуда бежать, сколько их, да и как долго будет работать после активации талант. Если специально подставиться под выстрел, то, может, времени и хватит, но... В смысле сбил властный крик на английском. «Наружу! Быстро! Будешь живой! Руки, голова!» Следом донесся возглас на незнакомом языке, и стало ясно, что это не папаша. «Это мои люди!» — воскликнул Эдрик. «Филиппинцы! Из моей деревни! Деннис, я пойду!» Я испытал облегчение, но радоваться было рано. «Иди. Помнишь, что нельзя говорить, кто я и что умею?» «Не скажу», — заверил он меня. Эдрик выскочил из машины, потрясая ружьем, и затараторил что-то на своем. Ему ответили, как мне показалось, настороженно. Парнишка замахал руками, указывая на автовышку, потом чиркнул себя по горлу и сделал жест, будто выкручивает белье или сворачивает шею цыпленку. Было неприятно сидеть и ждать, пока подросток ведет переговоры, будто за его спиной прячемся. Чтобы в Фаве не нервничали, я связался с Сергеичем. «Прием, это филиппинцы. Сидите в салоне, но будьте готовы драпать. Прием». «Понял, отбой». Радостно воскликнул Сергеич, но я успел услышать «Ес» «Yes» от Макса. Не мудрено, что они радовались. Папаша с радостью порежет нас на лоскуты, меня за сестру и статус чистильщика, а тех двоих за украденный контейнер. Мне и самому стало полегче, все-таки сейчас был не самый подходящий момент для прямого противостояния с папашей. Судя по напряженности диалога, беседа у Эдрика с земляками не клеилась. Я вслушивался в разговор, надеясь услышать знакомые слова, но филиппинский был совсем чужим языком. Одно только слово звучало чаще других — «пьюти». Денис позвал меня Эдрик и сделал приглашающий жест. «Вылезти из машины?» — переспросил я. «Зачем?» «Не доверять!» — объяснил Эдрик. «Не любят чужих! Говорят, от белых одни беда! У них три человека бежать от папаша! Они тебя узнавать! Если узнать — хорошо!» «Сколько их?» — спросил я, медленно покидая салон и поднимая руки. «Скажи, чтобы их главный сделал так же». Крош собрался идти со мной, но Карина его забрала и прижала к себе. Донеслись голоса. «Даже если филиппинцы, которые дали деру на море, меня видели, то сейчас точно не узнают. Я покрыт мазутом, присохшей кровью и слизью. Скажи, что мы враги папаши!» «Сказал уже?» — откликнулся Эдрик. «Навстречу мне из леса вышел невысокий узкоплечий мужчина лет сорока с жиденькой черной бородкой, на которую словно нанесли два серебристо-седых вертикальных штриха от уголков губ вниз». Крисанта, Даймондаль, 57 лет, претендент семнадцатого уровня, сто процентов». «Еще один возрастной мужчина, который выздоровел весь. Это что же, у них нет чистильщиков? Раз главный обычный претендент, пусть и прокачанный». Или он не главный, просто чистильщик в засаде сидит, не палится? Мы с Крисанта неторопливо шли навстречу друг другу, принюхиваясь и приглядываясь, как два ощетинившихся волка. Он заговорил за секунду до того, как я собрался начать диалог. «Меня зовут Крисанта! Говоришь по-английски?» Говорил он чисто и без акцента. «Все-таки этот язык официальный на Филиппинах. Был». «Да, говорю. Я Денис. Мы не враги вам. Наоборот». «Считаю, что выжившие должны держаться вместе». «Мы не ищем друзей», — нахмурился он. Его взгляд упал на антенну рации, выглядывающую из кармана. Крисанта смотрел недобро, как противник на ринге, будто примиряясь, как поэффективнее ударить. «Вы белые!» — Эдрик сказал, что вы русские. «Мы люди, не зомби, живые. Это главное, а не цвет кожи. Другие белые тоже русские». «Поубивали много наших», — угрожающе сказал он. «Мы не отвечаем за всех белых или за всех русских, как вы не отвечаете за всех филиппинцев», — спокойно ответил я, хотя разговор начал утомлять. «Но если ты, Крисанта, считаешь, что у нас конфликт, мы готовы его разрешить. Вопрос только в том, как». Он покосился на пулемет в руки Рамиза, наблюдавшего за нами из джипа, на дробовик Эдрика, после чего заговорил другим, более дружелюбным тоном. «Извини, Деннис, слишком много горя те белые принесли моей семье. Интересно, это наш огнестрел на него произвел впечатление, хотя у самого вон пистолет в набедренной кобуре. Не вязалось его дружелюбие с цепким взглядом убийцы, хотя все мы стали убийцами, а я сейчас выгляжу совсем как маньяк». «Знаю, о ком ты», — сказал я. Дедди и его люди, наши враги, они пытались убить и меня, но я выжил. Как говорят у меня на родине, я задумался, как перевести на английский устойчивое выражение вроде нормально переводится, суть передает: Враг моего врага, мой друг, нам не драться надо, а объединить усилия. Сколько вас? Это не важно, проговорил Филиппинец. Вот что смущает Денис. Недавно три наших земляка сбежали из плена Дэдди. «Эдрик сказал, что их освободил ты, но они тебя не узнали». «Меня бы и мама сейчас не узнала», — хохотнул я. «Во-первых, они были далеко, почти в море, а я в джунглях, и они меня не разглядели. Во-вторых, даже если бы разглядели, вряд ли сейчас узнали бы». «Ну да, выглядишь как мясник со скотобойни. Что случилось?» «Зачищали заправку», — сказал я, снизив свою долю участия. Филиппинец округлил глаза» севен Левен Нашу заправку?» «Вашу?» — я пожал плечами. «Не видел там вас, только полтора десятка зомби». Всмотревшись мне в глаза, снова пытаясь найти там намек на шутку, он криво усмехнулся. «Вас мало, а на заправке зомби кричат. Страшно аж до костей пробирает. А еще гиганты и ищейки, даже ящер есть. Туда подойти невозможно». «Крикун, амбалы, нюхачи и ползун. Понятно». Система, они точно не видят, иначе ползуна назвали бы краулером, а не ящером. «И все же мы подошли», — сказал я. Нахмурившись, он другими глазами посмотрел на наши машины, потом бросил взгляд в джунгли и подал какой-то сигнал. «Вряд ли вы все увезли с нашей...» Снова акцент на этом слове. «Заправки», — сказал он. «Эта заправка принадлежит моей семье». «Семье Даймондаль?» Он смутился, бросил негодующий взгляд на Эдрика, решив, что тот слил мне информацию. «Все, кто выжил из наших, моя семья», — пафосно сказал он, — «повторяю, эта заправка принадлежит моей семье. Поторопись и прикажи своим людям выгрузить все, что вы украли». Смерив его взглядом, я хмыкнул и сплюнул. Будь за ним сила, он бы не брал на понт, а тупо принудил. «Или того проще, нас давно бы обстреляли, а потом полутали трофеи». «Ага, сейчас, только шнурки завяжем». «Что?» — не понял он и сдвинул брови. «Какие шнурки?» «Значит так, Крисанта», — начал я говорить, и в этот момент из джунглей раздался отрывистый крик на местном наречии. Эдрик за спиной тихо перевел. «Говорят, что на заправке нет зомби». «Так быстро проверили?» Возможно, кто-то передал им по рации, да и не успели мы далеко отъехать. Лицо филиппинца изменилось, напряглось. Похоже, он ни на грош не поверил, что мы действительно зачистили 7-11, и приплел это лишь как повод ограбить нас. Сейчас же, когда мои слова подтвердились... Правильно, бойся, уважай, желай стать союзником сильного клана. Черт, все-таки зря я Лизе не поверил, нужно ее оттуда вытаскивать. Можете проверить заправку, улыбнулся я там чисто знаю буркнул крисанта все еще настаиваешь что мы что то украли с вашей заправки или согласишься с тем что она теперь наша а может скажешь спасибо что мы освободили ее от зомби ненадолго воцарилось молчание я физически ощущал взгляды спрятавшихся в джунглях людей которые меня ощупывали оценивали поднимали встряхивали проверяли на прочность забудь проворчал филиппинец Вы белые не меняетесь, силой забираете наше, еще и требуете благодарности. Ну тогда давай разойдемся с миром, предложил я. У вас свой путь, у нас свой. Подпишем мирное соглашение, мы не трогаем вас, вы нас. Дэдди, сказал он и с вызовом посмотрел на меня. Ага, все-таки хоть что-то хочет урвать из разговора. Дэдди, кивнул я, не хотите дружить с нами, не проблема, но дружить не обязательно. Давайте просто объединим усилия и кончим папашу, пока он не перебил нас поодиночке. Он силен, очень силен, сильнее тебя, сильнее меня, у него есть волшебные вещи». «Знаю», — хмуро сказал филиппинец, — «твои слова правдивы. Папаша — наш общий враг, и мне нравится твое предложение, но моей семье надо посовещаться». «Вроде оттаял товарищ». «Если мы объединим усилия в борьбе с папашей, это можно считать моей первой дипломатической победой». Филиппинец исчез в джунглях, я вскинул руку, давая сигнал Сергеючу оставаться на месте. Когда столько раз получал нож в спину, сложно кому-то доверять. Понятно, что если бы хотели, филиппинцы уже попытались бы нас положить, но все равно правильнее было перестраховаться. Демонстрируя дружеские намерения, я не стал прятаться в салоне джипа, зашагал автовышке, чтобы посмотреть, что с колесами. На складе были старые покрышки, четыре штуки. Судя по размеру, они от этой машины, так что не критично. поврежденные колеса можно будет поменять. По пути я заметил рассыпанные по дороге шипы, собрал их все и выбросил. Когда подошел к машине, Сергеевич, Макс и Вика высунулись из салона, ожидая объяснений. «Это те самые филиппинцы, о которых говорили Эдрик и Карина. Хотели нас немножко убить и пограбить, но передумали». Вика размашисто перекрестилась. Ну и лады, проговорил Сергеевич как-то недовольно, задолбали! И ч им не имеется то Мы вас не трогаем, так какого х? Живи, развивайся! Нет, бляха-муха, засады устраивают! Да ладно, обошлось же! заткнул его Макс. Их бы в союзники! Смотрите! Голос его дрогнул, обернувшись, я осознал, что в джунглях что-то изменилось. Сначала я услышал странные звуки, нечеловеческие голоса, отрез ломающихся веток и шорох множества ног. Одновременно закачались верхушки деревьев, кто-то быстро карабкался по стволам. «Что происходит?» — начал я, но тут же понял. Из зарослей, спотыкаясь и рыча, выползли первые бездушные, за ними еще и еще целая орда. Примерно два десятка разношерстных зомби от восьмого до пятнадцатого уровня. Они двигались целенаправленно, явно привлеченные чем-то конкретным, нашими душами. «Вот же уроды!» — выдохнул я, поняв, что произошло. «Долбанные партизаны!» «Филиппинцы навели на нас зомби, гадалки не ходи!» «Закайтили их сюда, а сами спрятались на деревьях!» Потом, когда от нас останутся рожки да ножки, кто-то уведет их отсюда, остальные спокойно слезут. А может, у них вообще там все подвязано, уйдут как гребаные тарзаны. А потом вернутся и заберут лут. Хренов Крисанта тянул время, а я, дурак, повелся. Стоп, хотя почему дурак-то? Ща я им покажу, кто тут босс. Эдрик, в машину, быстро! Рявкнул я. Эдрик прыгнул в джип, я следом за ним, чтобы не светить таланты. Рамис завел мотор, Карина прижалась к дальней стенке салона, Вика, Макса Сергеевич спрятались в автовышке, а зомбаки окружили обе машины плотным кольцом. «Что делать?» — прошептал Эдрик, сжимая дробовик. «Буду стрелять, билят!» «Нет!» — прошепел я. И так каждый зомбак на счету Афанасия. «Не стреляй, билят!» В верхушках деревьев я заметил движение. Филиппинцы устроились поудобнее, чтобы наблюдать за резней. Ублюдки даже не скрывались особо. Ладно, посмотрим, как вы будете оправдываться. Даже интересно. С этой мыслью я активировал сокрытие души.